Эпилог. Спустя время. Прошло уже почти четыре года с тех пор, как я вышла замуж за Яна. Мы счастливы вместе и растим сыночка Марата. А послезавтра состоится свадьба моей любимой сестры-близнеца Карины и ее избранника Евгения. Карина, как и я, тоже нашла свое счастье. Карина и Евгений познакомились в университете, встречаются уже три года. Евгений – мужчина серьезный, интеллигентный, он преподаватель, преподает право и по профессии юрист. Они познакомились там, когда Карина приняла решение получить высшее образование. Она мечтала стать адвокатом или юристом с самых юных лет. Уж очень сильным было желание обреченное на тяжелую участь девочки вырваться из ада и наказать всех, кто делал деньги на грязных делах. Тех, кто принуждал молодых девушек, ставших заложницами обстоятельств, продавать себя против их воли. Как хорошо, что они с Евгением поладили, и у них много общих интересов. Думаю, их брак состоится, и у них получится создать хорошую семью. Тем более Евгений принял Тимура как родного. Сегодня вечером мы всей нашей большой и дружной семьей собрались за обеденным столом в гостях у Николая Васильевича Бессонного, чтобы пожелать удачи молодым. «Папа чувствует себя хорошо. Мы следим за его здоровьем, возим по врачам и регулярно проходим обследование». Разумеется, он сильно удивился, узнав о Карине, о подмене детей, о подлости Леры и о том, что их с Каримом обоих посадили. Обоим дали по пять лет, и это Кариму еще удалось отмазаться, откупиться тем, что у него было. Отца мы подводили к этим новостям постепенно — не сразу все на него вываливали. Еще один момент был противоречивый. Надо было как-то сказать папе о наших с Яном чувствах. Ян переживал из-за этого сильно, ведь мы являлись друг другу сводными, но отец воспринял эту новость нормально, как будто все знал наперед. «Что ж, это ваша жизнь, ваше решение. Я всегда вас поддержу». Он обнял нас, и пожелал только счастья. «Я давно знал, между вами что-то есть. Это невозможно было не заметить, как вы смотрели друг на друга. Насчет Карима и Леры, я очень разочарован в них, особенно в Лере. Она сама выбрала себе такую жизнь и заслужила то, что получила. Мне лишь горько от того, что ваша встреча с Каримом была моей инициативой. «Ты что?» Не ини себя ни в коем случае, что было, то было. Главное, сейчас все хорошо. Они получили по заслугам, надолго усвоят этот урок. Что касается родителей Карима, бывшей свекрови, свекра, они тоже не остались в стороне. На семейку Рамазановых регулярно выливался негатив, в виде осуждения со стороны общества. Им пришлось все продать, чтобы покрыть ущерб пострадавшим от деяний их сына и переехать, надеясь избежать позора. Жизнь теперь не казалась им сиропом, потому что жить они стали бедно. Я слышала, по слухам, свекрови даже пришлось выйти на работу, поваром в столовую и вечерами мощицей полов. А отец Карима сильно запил на фоне случившегося. Рамазановых яра осуждали, называя мошенниками, ведь их сын оказался варюгой, а теперь сидит за решеткой. Следствие, экспертизы, суд, удалось доказать вину Карима Рамазанова, который обманывал своих клиентов, незаконно списывая средства со счетов, что за шесть лет существования его банка вылилось в приличную сумму. У Лерочки тоже далеко не все гладко. Сидит, как и ее любовник Карим, расплачиваясь за свои гнусные поступки. С того самого дня, когда их обоих взяли, я не видела больше ни ее, ни Карима только на видео или фото, которые нам присылали с зоны свои люди. Отец поддержал нас, отвернувшись от Леры во всех смыслах. Он тоже избегал с ней любых контактов, потому что она сильно его огорчила. Ведь он дал ей все, заменил родного отца, был лучшим другом, опорой. И чем она отплатила за добро? Еще один важный момент требовал разъяснений. Все-таки сестры мы с Лерой или нет? и как вышло так, что близнецов разделили. Так, приступив к поиску ответов, мы вышли на поселок, в котором, как нам сообщили, мы с Кариной предположительно родились. Поехали туда с Яном и Кариной, придя в ужас от увиденного. На данное место мы вышли по наводке органов опеки, которые перерыли городские архивы, дав нам адрес предположительно нашей матери, у которой изъяли детей». Прибыв в поселок, увидели нужный дом, он почти развалился. Вокруг него грязь, разруха, мусор. Находиться рядом было невозможно, не то чтобы жить. Постучали за информацией к соседке, которая вытаращилась на нас с удивлением и попросили рассказать о хозяйке злосчастного места. Ольга ее звали. Померла два года назад. Не работала, только мужиков в дом водила и разгульный образ жизни вела. Мужа у нее не было, спился, ушел. Зато несколько раз в неделю к ней наведывались разные сомнительные личности. Ольга была скрытной, необщительной, бухала, за чистотой в доме не следила. Детские крики лились из ее дома круглосуточно. Соседи не выдержали и вызвали полицию вместе с органами опеки. Детей у нее изъяли быстро, поместив в детский дом. У Ольги они забрали двух девочек. Одну двух лет, а вторая вообще была восьмимесячной малышкой. Холодок бежал по коже, когда она все это рассказывала. Лера действительно оказалась моей сестрой. Те девочки, которых забрали, были мы. Ну, наверное, продала второго ребенка, близнеца, кому-то, чтобы водки купить. Зачем я одинаковые? — сделала предположение соседка. С меня было достаточно. Я больше не хотела искать ответы, мне и этого хватило. Хотелось как можно скорее отсюда убраться и забыть об услышанном, как о страшном сне. Давайте тост за молодых. Звон бокалов, улыбки, комплименты. Радуемся за Карину и Евгения. Искренне желаем счастливой семейной жизни. Поздравляем, Карина и Женя. Дай Бог, чтобы свадьба прошла идеально. Спасибо, дорогие. Светится от моя близняшка потирая слезы, а жених ее обнимает. «Горько! Горько! Горько!» И затем целуют под бурные овации. Я вздрагиваю на этом моменте, а Ян берет меня за руку, переплетая наши пальцы. Я смотрю на него с нежностью, в его глазах я улавливаю то же самое. Это ностальгия о нашей свадьбе, о том радостном важном событии, через которое мы когда-то тоже прошли. «Я люблю тебя», — шепчет Ян, когда его рука опускается на мою талию, притягивая к себе. «Ты лучшая. Ян...» «Ох, он у меня бывает таким романтиком. Мы не даем скучать друг другу. Наша личная жизнь — неугасающие порывы страсти, чувств любви. Вот уже четыре года мы крепко стоим на ногах, идя вместе рука об руку. «А ты — мое все». Его пальцы тянутся ко мне, скользя по щеке, а губы накрывают мои, одаривая самым трепетным поцелуем. Никогда не устану от его ласк, внимания, заботы. За мои страдания судьба подарила мне награду — лучшего мужчину на свете. Насчет Карины. Она изменилась за эти годы до неузнаваемости. Я восхищена ею, ее, ее силой воли и стремлениями. Думала, жизнь в таких условиях сломает девушку, но она оказалась невероятно сильным человеком. Скоро учебу закончит, пойдет работать. Они с будущим мужем хотят открыть свою фирму, потихоньку собирают деньги и присматривают помещение. Карина это сделала, смогла, справилась с тяжелым прошлым, став примером для подражания. Хотя, я думала, не сможет. Чаще люди, находясь в подобных условиях, Теряют человечность, но она стала исключением. Не без нашей поддержки. Другая жизнь, семья, ребенок. И, я так предполагаю, скоро второй появится. Как и у нас с Яном. Мне нужно ему сказать. Только я хочу, чтобы этот момент был особенным. Алис, он поглаживает мое плечо, нежно шепчет. Ты чего шампанское не пьешь? Мне хочется просто. «Ты не заболела?» Машу головой, загадочно улыбаясь, как раз в этот момент подбегает Марат и обнимает Яна. «Папа! Папочка! Пойдем, я тебе покажу, какой мы корабль с Тимуром построили из конструктора. Когда я вырасту, я хочу стать капитаном». «Так, давай, пошли». Подхватив Маратика на руки, Ян мне подмигивает и уходит в детскую, а я с восхищением провожаю их взглядом. Не могу на них насмотреться. Они очень милые и самые мои родные, самые любимые мои мужчины. Хотя Марат внешне похож на Карима, это не имеет значения. Главное другое. Ян привязался к мальчику и считает его родным. Марат думает точно так же. Я не стала рассказывать ему о Кариме. Придет время, сам узнает. Не хочу портить идеальную семейную сказку. Кариму осталось сидеть год. Боюсь, что будет по истечении этого срока. Ян предлагает переехать жить за границу. Я думаю над его предложением. Суд не лишал Рамазанова прав, но мне дурно представить, как подпускать ребенка к человеку, который сидел. К человеку, который однажды поднял руку на мать. Захочет ли Марат знать, что у него есть такой биологический отец? Мошенник, отмотавший срок, бьющий женщин. Маратик любит Яна, считая его своим папой. Ну и зачем Кариму вмешиваться в нашу гармоничную жизнь? Зачем нужно его присутствие, если ребенок уже подрос, и у него рядом есть любящие люди, окружающие его? Да что Карим сможет ему дать хорошего? Я не хотела отвечать на его письма, боясь, что там будут какие-нибудь гадости или угрозы. Он так и не извинился за свое жестокое поведение, даже через адвоката. Думал, получится выкрутиться, как обычно, но не тут-то было. Суд вынес мошеннику приговор. Хоть бы раз Карим прислал ребенку подарок или попросил свою мать. От них, между прочим, ни слуху, ни духу. Уехали, затаившись, как мыши. От внука отгородились. Они бы его точно не приняли, потому что он мой считают нас извергами, главными виновниками произошедшего, потому что мы посадили их сынка за решетку, а их на весь мир опозорили, оставив без копейки. А ведь когда-то они выбросили, оставили точно так же без копейки меня. И не говорите, что во Вселенной все незакономерно. В общем, я думаю, Карим последует их примеру и забудет о Марате. Ему никто не нужен. Он любил и будет любить только себя. Выйдет, пойдет по бабам опять. Опять придумает мошеннические схемы. Это чистая статистика. Но, как раньше, уже не будет никогда. А вот от Леры я приняла звонок. Хотелось все-таки услышать от нее извинения. И она преподнесла их, как на блюдечке. Ей дали пять минут, чтобы пообщаться с родственниками. Лера слезно умоляла ее простить и раскаивалась. Теперь уже она говорила иначе, как только окунулась во всю эту прелесть тюремной жизни. Больше не такая бойкая, как при нашей последней встрече. Я выслушала ее потуги, сказала «Хорошо» и «До свидания». В глубине души я не смогла простить сестру и, наверное, вряд ли ее прощу. Ее слова, как и раньше, звучали с натяжкой. Она это делала не от чистого сердца, лишь бы ее вытащили оттуда». И мне кажется, она вряд ли изменится. Пошла в мать, биологическую мать. Ту самую мерзавку, которая торговала детьми и содержала их в нечеловеческих условиях. Ужин продолжается. Семейный праздник в самом разгаре. Я нахожусь за столом с молодыми, а Ян играет в детской с мальчиками. Пока он немного уделяет внимание мальчикам, я решаю убрать со стола и поставить чай. Ян тоже изменился, повзрослев. Он больше не хулиганистый мальчишка, а взрослый состоявшийся мужчина с закаленным характером, ориентированный на семью. Загулы закончились. Теперь только любимая жена, сынок, отец, бизнес. Мы проводим жизнь активно. Периодически путешествуем, ходим в гости к друзьям, чему-то новому учимся, работаем. Купили дом, создаем в нем уют. Я тоже ищу себя и постоянно развиваюсь. Работаю секретарем у Яна в его частной компании, и у меня, к слову, неплохо получается. Мы даже практически не ссоримся. Когда Ян возвращается, держа за руки мальчишек, я приглашаю сладкоежек к столу, а после мы выключаем свет, зажигаем свечи и танцуем, окунаясь в волшебную атмосферу домашнего уюта и романтики. Ян нежно приобнимает мою талию, я зачарованно смотрю в его красивые глаза. «Порой мне кажется, что мы с ним единое целое и не можем жить друг без друга. Он ловит мою руку в танце, подносит губам, мягко целуя. Если бы мы не были женаты, я бы сделал тебе предложение еще раз». Улыбаюсь смущенно. «Можем обвенчаться, кстати». «Ох, ты думаешь? Ну, а почему бы и нет?» «Ян, прижимаю сильнее к любимому». Должна тебе кое-что сказать. Позволь сначала я. Ладно, говори. Марата я, конечно, люблю, но... Я хочу еще ребенка. Я хочу дочь, как две капли, похожую на тебя. Знаешь, а у нас мысли сходятся. Загадочно улыбаясь, беру его руку и осторожно опускаю ладонью на пока еще плоский животик. Я... Как раз собиралась тебе сказать. — Серьезно? — Да. — Это потрясающая новость. Иди ко мне. Подхватывает на руки и вне себя от радости кружит. — Спасибо, родная, что ты есть у меня. Я говорю ему то же самое от чистого сердца и мысленно благодарю судьбу, что она, вопреки всему, решила дать нам шанс. Конец.